Когда ребята угнали лошадей на конюшню, султан Мурат все еще тяжело дышал, и чтобы как-то унять себя, поехал рысой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад, и тут увидел ее. Как и вчера, Морзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе занятые своими разговорами, и делаем им не было,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 С этим намерением еще раз отправился на речку после водопоя, ехал на Чебдаре, проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом Моири на крышах и с теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался, с сжимающимися темно-серыми пятнами, как камёбы. Как их рисовали они когда-то в тетрадях на уроках зоологии. Вчера же на конном дворе председатель Пинолиев и бригадир Чекиш устроили смотр к сайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугорями. Султан Мурату достался плуг номер один.